Глава двенадцатая. Куда уж ужаснее! Мелькает в голове мысль. однако ее быстро сметает волна душераздирающей боли, которую я испытываю, когда мне удается осознать смысл сказанных Павлом слов. Верить не хочется, но и повод доставить под сомнение слова собеседника нет. Стараюсь взять себя в руки, но уверенно растерянность отражается на моем лице. Не справляюсь. Пропускаю прямое попадание в сердце. Окружающие шумы стихают, я будто в вакуум попадаю. Остаюсь наедине со своим разочарованием. Павел тактично делает паузу, берет в руки одну из стоящих на столе бутылок и, открыв крышку, наливает мне воды. Взяв из его рук бокал, провожу кончиком пальцев по натертой до блеска хрустальной ножке. Моя семейная жизнь точно такая же шикарная с виду, но, по сути, ценности не представляющие. Что еще, Наконец-то, справляясь с эмоциями, вернее, проталкиваю их поглубже в себя, туда, где о них никто не узнает. Я затупил. Наверное, стоило встретиться с тобой в другой обстановке. Он неловко растирает бровь костяшкой указательного пальца. Прости, не сообразил сразу. Я в порядке, можешь продолжать. Инстинктивно расправляю плечи и уверенно смотрю ему в глаза. Справлюсь, что бы он сейчас ни сказал, у меня еще будет время для слез, бесконечно много свободного времени. Точно. Взглядом и движением ресниц даю твердительный ответ. У паренька ДЦП не самая тяжелая форма, но все же. При желании ты сама разберешься получше меня. Переводит взгляд на папку, которой я начинаю бояться как огня. Пытаясь понять, что чувствую в этот момент. Коктейль эмоций почти ослепляет, но злорадства среди них нет. Ребенок не виноват, а страдает, выходит, в большей мере именно он. Жаль, очень жаль. Максим с сыном общается? Меня посещает догадка, что Анюта использовала именно эту постыдную тайну моего мужа для того, чтобы деньги высасывать. Это нисколько не оправдание. Я, скорее, о другом думаю. Она никак не походит на убитую горем мать, ежедневно борющуюся за жизнь своего ребенка. Тетя вполне допускает тот факт, что он мне хоть в чем-то не соврал, и она действительно сестрой его любовницы является. Только вот и главного муж не сказал. Павел уклончиво качает головой, поджав при этом губы. Навещает изредка. Последний раз был во Владивостоке месяц назад. Раньше завершил командировку, но в столицу не полетел. Краска окончательно сходит с моего лица. Его командировка Сингапур открывается все с новых и новых сторон. Наш пострел везде поспел. То, что у мужа еще есть силы на такие многоходовки, даже хорошо. Будет возможность выгрести из той сточной канавы, в которой окажется в скором времени. По своей вине. Мальчик, значит, во Владивостоке живет. Да, на данный момент с бабушкой. Где его мать, к сожалению, я пока что не знаю. Не успели пробить. Там история какая-то мутная, он хмурится. Но в ближайшие дни, уверяю, Гончаров разузнает, говорит о своем друге. Не столь важно, мне достаточно самого факта наличия сына. Павел кивает. Судя по тому, что паренек постоянно проходит курсы реабилитации, в том числе и за границей, твой муж им помогает регулярно. Не со своих счетов, и мы проверили. Но Максим же не дурак. Ублюдок, моральный урод, Кабеля облезлый. Эпитетов теперь у меня для него масса, но я не думаю, что он совсем мозги растерял. В конце концов, ему же удавалось скрывать от меня ребенка на протяжении долгого времени, значит, не совсем ополоумил. «Сколько мальчику лет?» – спрашиваю, зачем-то сказывается моя тяга к детям. «Дети с недугами – так и вовсе моя слабость. Неосознанно пропускаю их боль через себя». Десять. Отвечает Павел, и я ощущаю, как начинаю бледнеть. Краска сходит не только с лица, даже с рук кончики пальцев леденеют. Не обращая внимания на мелкую дрожь, пробирающую все тело, я протягиваю руку. Можно? Смотрю на папку, и Павел мне ее передает. Чего я добиваюсь? Контрольного в голову, так чтобы наверняка... Если в собранных материалах указана дата рождения мальчика, то я... Глаза сами цепляются за нужную строчку. Ребенку 10 лет. Родился поздней осенью. Не нужно иметь незаурядные аналитические способности для того, чтобы понять, когда примерно его зачали. Ну что же, выходит, Максим неплохо проводил время в тот момент, когда я долго и упорно восстанавливалась после самопроизвольного выкидыша случившегося из-за травмы. Тот Новый год, в котором ему посчастливилось стать отцом во второй раз, мы встречали в Альпах. Максим и Андрей горели желанием покататься на лыжах. И я поддалась на их уговоры, хотя и не очень хотела. Меня в тот момент на ранних сроках беременности токсикоз изводил. Впоследствии я сотню раз жалела о том, что поддалась на их уговоры. Несмотря на то, что для меня отпуск протекал в разы менее активно, чем для моих мужчин, травму именно я получила. Если мне и нужно было последняя капля разочарования, навсегда способная отвернуть меня от мужа, то сейчас я ее получила. Сполна. Пока я восстанавливалась, находилась в глубокой депрессии. Максимка времени зря не терял. Восполнял потерянное. Осознавать степень его подлости нелегко, но я справлюсь. Обязательно. После встречи с Павлом домой, возвращаясь в измотанном состоянии. Все самое неприятное еще впереди, но я уже с трудом вывожу, скинув с себя туфли, припадая спиной к стене. Уже собираясь потихоньку на пол сползти, как в широком проеме, ведущем в холл, появляется сын. Его мрачный вид настолько красноречив, что вопросы излишни. Сомнений нет, он уже знает о своем единокровном брате. «Ты уже в курсе?» – не спрашивает, утверждает. «Впечатлилась?» Пытаюсь считать эмоции по его лицу и впервые в жизни не могу. Не дождавшись ответа, сын продолжает. «Даже не знаю, чего мне больше хочется. Лично его разорвать на куски или заказать, чтобы опадаль не мараться?»